Глава 50 Когда вошли в дом, я, мягко говоря, обалдела. С улицы выглядит дом, как рухлять, а вот внутри новенький. В таком и я жить не отказалась бы. А я смотрю, вы мастера маскировки, не удержалась от реплики, осматриваясь. Это не наша работа, а императора. До его правления все было плачевно. Домовые же отказываются у нас работать. Совсем справлялись сами. И идея маскировки тоже его. Чтобы ни у кого соблазна поживиться у беззащитных ведьм не возникла. Присаживайся. Показывает мне рукой на стул. Ты посмотри, он ведьм защищает. Признаться, удивил. Что же еще он от всех скрывает? Может, Дарина действительно была права, когда говорила, что он не похож на других? Признаться, странно слышать, что вы беззащитные. Сажусь на стул. «О вашем народе слухи иные ходят», — продолжаю разглагольствовать, наблюдая, как женщина разливает ароматный чай по чашкам. «Вот именно, слухи», — грустно усмехнулась она, садясь напротив меня. «Мы не похожи на других ведьм. Не варим приворотное зелье, не торгуем ядами. И уж тем более не станем изводить народ, только чтобы нас боялись. Держи», — протягивает мне чай. — А вам, по-моему, и не нужно этого делать, вас и так боятся. Беру я напиток. — Жителям только дай повод. Они от мышей шарахаться начнут. Пусть боятся, нам так проще. Единственный минус — замуж ведьму никто не возьмёт. Отвержены мы. — Сочувствую. А как же вы ещё не вымерли? Приходится выкручиваться. Мы облик меняем, когда решаем зачать дочь. — А почему дочь? — Зацепилась я. Ну так нас тоже драконы прокляли. Теперь у нашего клана сыновья не рождаются. В комнате воцарилась тишина. Ведьма с грустью смотрела в свою чашку. А я даже и не знала, что сказать. Одно поняла. В этом мире тоже нехило искажают историю. Теперь пойди пойми, кто правду говорит, а кто сам заблуждается. Если я выживу и стану императрицей, не позволю дальше твориться такому безобразию. «А есть способ это все остановить?» «Насколько мне известно, есть. Только я хотела спросить, что нужно делать, как она охладила мой энтузиазм. Но узнать, как это сделать, может только избранная». «Вот же. Ну и что делать? Из меня избранная, как из осла, арабский жеребец». «Так, а что я, собственно говоря, теряю?» «Можно попросить посмотреть, вдруг не откажет?» «А мне можно взглянуть на текст?» «Вначале покажи мне рецепт, о котором говорила твоя домовая». Не поняла, при чем тут это, но достала из кармана листок и протянула ведьме. Вот. Она взяла листок, медленно его открыла, и из ее груди вырвался судорожный вздох. «Что там?» — Всплашилась я. Ингредиент какой-нибудь нужен жуткий для рецепта. Если да, то, ну его, справлюсь как-нибудь сама. Она подняла на меня взгляд. Властелин, это не рецепт какого-то зелья? Тут говорится, что я должна тебе отдать прощальное письмо Мары. Смотрю на нее и не могу понять, о чем она говорит. Ни о какой Маре я никогда не слышала. Вижу, что не понимаешь. Мара... Прокляла рот драконов, и ее письмо никто не может прочесть. — Подавилась я воздухом. — Это что выходит? — Я избранная? — спросила Сиплым от волнения голосом. — Не знаю, но раз сказано дать прочитать, кто я такая, чтобы отказывать, она подошла к окну и как заорет. «Степан — Степан! К ней подлетел ворон. Говорили они тихо, а когда они закончили, ворон растворился в воздухе. Тора вернулась ко мне и вновь села напротив. «Властелин, я тебе сейчас кое-что скажу. Прошу, выслушай». Я кивнула, все еще в шоке от новостей. «Кто ты, я сразу поняла. И неважно, прочтешь ты письмо или нет, судьба Мера в любом случае в твоих руках. Пока на тебе нет печати, ты уязвима». «Ты должна позволить ему это сделать, иначе быть в войне». Я не стала говорить, что печатью уже успела обзавестись, но больше меня удивило, что она в войне говорит, а не о том, что в случае моего отказа весь мир в труху. «Вы сейчас о чем?» «Попробую обрисовать ситуацию кратко, раз времени у тебя нет. Колесин из рода правящих драконов». И только от своей пары у него может родиться сильный наследник. А если он пару не найдет, то на нем его династия и прервется. А это будет катастрофа. Некоторые горячие головы хотят, чтобы колесин зачал не от пары. И род Гарсии, его бывшей любовницы, кажется, нашел способ это провернуть. Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Это что ж получается? Я уже... «И не нужна дракону?» «И почему они не спешат поделиться с императором такой прекрасной новостью? Насколько мне известно, Гарсия — первая красавица в этом мире. Может, император будет счастлив от такой возможности?» «Вот не знаю, зачем спрашиваю. Все равно же знаю, что мы с ним уже никуда друг от друга не денемся. Но от этой новости осадочек остался». «А с чего ему радоваться?» Он эту Гарсию никогда не любил. Ты же не маленькая девочка, должна понимать. Для того, чтобы мужчина любил, одной красоты недостаточно. Да и она, думаю, только из-за денег под него легла. Иначе почему ушла без скандала? Может, это было тактическое отступление. Кто захочет возвращать себе истеричку? Все возможно. Но сейчас у нас другая проблема. Они ищут тебя. Так что будь осторожна. Для них важно избавиться от помехи, чтобы дальше действовать. Недурно придумано убрать меня, а потом заявиться с благою вестью, мол, не расстраивайся, милый, я могу тебе потомство подарить. Да я ей космы повыдергиваю. Стоп, чего это я в разнос пошла? С этим понятно. А война почему должна начаться? Ну, так они, конечно, способ нашли, но он обречен на провал. Даже если бы император вдруг потерял разум, чтобы согласиться на подобную авантюру, ничего путного из этого не выйдет. Повторяю, ни одна женщина, кроме пары, не сможет дать миру сильного наследника. Родить, возможно, она и сможет, но вот вопрос, насколько силен будет наследник, чтобы удержать власть. И заговорщики не знают главного. Колесин предпочтет уйти за грань с тобой потому что уже любит. И как только вы покинете этот мир, начнется война. Вот это поворот. Неужели правда любит? Или ведьмы ему помогают? Ну а что тоже вариант? Никому не хочется умирать. И я ее не осуждаю за это. Никакой войны не будет. Этот ушлый дракон меня уже печатью наградил, решила успокоить Тору. Ведьма выдохнула и с залпом выпила чай. Уже легче. Ну же, не знаю, мне как-то не очень. Справишься, а если что, мы поможем. Кстати, мне тут птичка на хвосте принесла новость, что ты хочешь зверей понимать, могу устроить. Мне это воспринимать как подкуп или жест доброй воли? Спрашиваю, делаю глоток чая, в горле пересохло. Считай это свадебным подарком. Я поперхнулась после ее слов. Откашлившись, отставила чашку от греха подальше. Прикинула, а почему я, собственно, должна отказываться от такого подарка? Ну и согласилась. Тора принесла мне кольцо с нежно-голубым камнем. Я взяла его, но надевать не спешила. «М -м, спасибо. А как им пользоваться? Надеваешь и давишь на камень, пока не поменяет цвет на зеленый. Отключается тоже нажатием. «Так просто?» — удивилась. «Не пойму, зачем тогда воронов ловить, если есть подобное изобретение?» «Таких колец только два — у меня и теперь у тебя. Сделать такое же невозможно — это дар нашей богини. За то, что наш клан остался верным старым традициям, когда другие не устояли и променяли свой дар на деньги». Теперь, кроме как варить зелье и проклинать, они ничего не умеют. А вы? Мы, как и прежде, стараемся жить в гармонии с природой, строго следим за балансом света и тьмы, помогаем нуждающимся, и не важно, что никто не знает правды. Что, и никого не проклинаете? Ну, не верила я, что они такие мягкие и пушистые. Я же сказала о балансе. Если кто-то совершил плохой поступок, тогда мы стараемся, чтобы он не остался безнаказанным. Так что иногда приходится и заклятие накладывать, но в воспитательных целях». «Ну, вот это уже похоже на правду», — с облегчением выдохнула я. «Я даже волноваться начала. Уж слишком вы положительные пытались себя выставить. А то, что наказываете виновных, одобряю, сама этим грешу». Мы выпили еще по чашке чая, обсуждая проблемы этого мира. Выяснилось, что ведьмы в курсе происходящего вокруг. И информаторы у них животные и насекомые. Я, как это услышала, чуть снова не поперхнулась. Ничего себе система сбора информации. Теперь мне предстояло наладить контакт с живностью. Я посоветовала ведьмам создавать что-нибудь для поддержания молодости и красоты. Бальзам там шампуни. Раз в травах хорошо разбираются, почему бы не извлечь из этого выгоду? Благие дела хорошо, но и о себе забывать не стоит. Тем более, сделав женщин счастливее, они не испортят карму и свой дар не променяют на наживу. Да и безопаснее это, чем магии красоту поддерживать. Я даже пообещала помочь с развитием бренда, благо опыта имею. В начале Тора, Отнеслась скептически к моему предложению, мол, какой бренд, мы же отверженные. Пришлось объяснить, что черный пиар тоже неплохо. Сторы договорились держать связь через ворона. Он проверенный, сливать информацию конкурентам и врагам не будет.